Алексей любил, чтобы вокруг него все были веселы и довольны. Всего невыносимей была ему мысль, что кто-нибудь им недоволен, ропщет на него, что он кого-нибудь стесняет. Он первый начал ослаблять строгость заведенного при московском дворе чопорного этикета, делавшего столь тяжелыми и натянутыми придворные отношения. Он не сходил до шутки с придворными, ездил к ним запросто в гости, приглашал их к себе на вечерние пирушки, поил, близко входил в их домашние дела. Умение входить в положение других, понимать и принимать к сердцу и к горе, и радость было одной из лучших черт в характере царя. Надо читать его утешительные письма к князю Адоевскому по случаю смерти его сына и к ордену Нащекину по поводу побега его сына за границу, надобно читать эти задушевные письма, чтобы видеть, на какую высоту деликатности и нравственной чуткости могла поднять даже неустойчивого человека эта способность проникаться чужим горем. В 1652 году сын князя Никиты Адоевского, служившего тогда воеводой в Казани, умер от горячки почти на глазах у царя. Царь написал старику отцу, чтобы утешить его, и, между прочим, писал, «И тебе бы, боярину нашему, через меру не скорбеть, а нельзя, чтобы не поскорбеть и не поплакать, и поплакать надобно только в меру, чтобы Бога не прогневить». Автор письма не ограничился подробным рассказом о неожиданной смерти и обильным потоком утешения отцу. Окончив письмо, он не утерпел, еще приписал, «Князь Никита Иванович, не горюй, а уповай на Бога, и на нас будь надежен». В 1660 году сын ордена Нащекина, молодой человек, подававший большие надежды, которому иноземные учителя вскружили голову рассказами о Западной Европе, бежал за границу. Отец был страшно сконфужен и убит горем, сам уведомил царя о своем несчастье и просил отставки. Царь умел понимать такие положения и написал отцу задушевное письмо, в котором защищал его от него самого. Между прочим, он писал, «Просишь ты, чтобы дать тебе отставку. С чего ты взял просить об этом, думаешь, что от безмерной печали? И что удивительного в том, что надурил твой сын, от малоумия так поступил? Человек он молодой, захотелось посмотреть на мир Божий и его дела». Как птица полетает туда и сюда, и, налетавшись, прилетает в свое гнездо, так и сын ваш припомнит свое гнездо и свою духовную привязанность и скоро к вам воротится.